Глава вторая. Наследник рода Миркри Хейр. Утром меня разбудил вопль Кристы, очень похожий на тот, что выдернул меня из сна в темнице. И прежде чем открыть глаза, я понадеялась, что подобный способ пробуждения не войдёт у неё в привычку. Что? Я рывком села в постели, нащупывая очки. Сокамерница молча ткнула пальцем в сторону окна. поспешно спрятав глаза за стёклами, я обратила внимание на растопленный кем-то камин и натолкнулась на чужой сияющий взор. Сияющий в прямом смысле слова, очи юноши, застывшего у стола с грязными тарелками в руках, светились странным чарующим блеском. Доброе утро, невежливо произнесла я, приветствуя незнакомца. Что вам нужно? Тот лишь улыбнулся в ответ узкими губами. Кожа его была пепельно-серой, как у дроу, но черты ещё тоньше, ещё острее, ещё неправильнее его волосы чёрные обсидиана, не лунное серебро. И глаза не яркий янтарь, а перламутровая синева, и бесформенные одежды, похожие на мантию, сотканную из сумрака ночи. Одновременно с тем, как я встала с постели, юноша отступил на шаг в тёмный угол рядом с окном и каким-то образом совершенно слился с тенью. Ещё мгновение я видела огоньки его глаз, затем пропали и они. Когда я приблизилась к столу, в комнате уже не было никого, кроме нас с Кристи. Кто это был? выдохнула сакамерница. Думаю, кто-то вроде уборщика. Юноша бледный, со взором горящим. Я запоздала, сообразила, что на мне нет ничего, кроме рубашки, прикрывающей ноги до середины бедра, и мстительно понадеялась, что мои кривые ноги будут преследовать незваного гостя в кошмарах. «И, похоже, еще и официант», — добавила я, заметив на столе чистенькие серебряные колпаки — которые явно скрывали свежую еду. И мантия колдуна, и мои джинсы бесследно исчезли. Похоже, их забрали в обмен на завтрак, пробовать, который я снова не собиралась. Лучше уж сутки просидеть голодной и продолжать наблюдать за Кристи. Правда, что я буду делать, если обнаружу, что в здешнюю еду действительно что-то подмешивают? С одной стороны, терять трезвость ума Разрабатывая план побега, мне никак нельзя. С другой, за пару дней мы едва ли отсюда выберемся. А уже на третий день голодовки бежать я едва ли смогу. Ладно. Будем решать проблемы по мере поступления. Натянув штаны, я на всякий случай обследовала угол на предмет потайных люков и дверей, но ничего не обнаружила, ожидаемо. Зато умываясь, осознала, что мне больно глотать. И это тоже было ожидаемо. Купание в реке и ночёвка на ледяном полу не могли обойтись без последствий, особенно для человека, который больше половины уроков физкультуры просидел на скамейке по причине освобождения после болезни. Если кто-нибудь всё же принимает участие в нашем создании, в чём я сильно сомневаюсь, воя е меня, он настолько переборщил с интеллектом, что на иммунитет просто не осталось места. Насморк, кашель и прочие ОРВИ цеплялись ко мне регулярно. А за весь четвёртый и пятый класс школы я посетила от силы уроков 40, за два года умудрившись переболеть бронхитом, гайморитом, отитом, воспалением лёгких и вирусным менингитом. Какой-то болячке так понравилось в моём организме, что лекарства заставляли её кочевать из органа в орган, но никак не уходить. Мама сбилась с ног, таская меня по врачам, а те только руками разводили. В конце концов, я всё же выздоровела, но ещё долго отходила от последствий постоянного приёма антибиотиков. И те два года спала не в своей комнате, а в маминой кровати, у неё под боком. Тогда мама не объясняла, почему настояла на моём переселении. Но годы спустя призналась. Она устала по пять раз за ночь бегать в другую комнату, чтобы проверить, дышу ли я. Раковина расплылась перед глазами, заставив проглотить комок в горле. Нет, не плакать. Срочно возвести в степень тройку, например. Первая три, вторая девять, потом двадцать семь, восемьдесят один, двести сорок три. Тебе надо поесть. У Коризнина заметила Кристо, когда я вышла из ванны и всё ещё чувствуя непролитые слёзы на ресницах. Сама она, как ни в чём не бывала, уплетала удивительно банальный для другого мира омлет с чем-то очень похожим на шампиньоны. Стресс напрочь отбивает мне аппетит. Сглотнув слёнки, я понадеялась, что Криста не расслышит недовольное урчание моего оголодавшего желудка. Мельком заглянув в зеркальце, поправила вздыбленную чёлку, скрыф росы прищи ей на лбу кажется с утра с нами обещали поработать может этот колдун про нас забыл предположила са камерница с надеждой хотелось бы надеяться но боюсь вероятность этого крайне мала и точно не успела я договорить как послышался деликатный стук в дверь надо же как будто у нас есть выбор впускать тюремщиков или нет Но ответ на мой обречённый крик, да, в комнату вошёл лод с таким непринуждённым видом, словно навещал не пленнец, а дорогих гостей. Доброе утро, князь Нскалдун. Уголки его губ были приподняты в лёгкой улыбке. Как спалось? Прекрасно, благодарю, сказала я, решив по его примеру поиграть в учтивость. Но мне очень интересно, кто нас разбудил? Он вот це щурился, и я прочла вопрос в его взгляде. Тут был юноша в чёрном, со светящимися глазами. А, вы про Аке? Улыбка колдуна стала шире. Не обращайте на него внимания. Это мой слуга. Он Илюрандиа. Я не успела спросить, что означает последнее слово из-за возмущённого восклицания Кристи. Илюранти? Они же демоны, создание тьмы. Мне про них да дедушка рассказывал. К счастью, сокамерница вовремя поймала мой предостерегающий взгляд. Насылают кошмарные сны, питаются человеческими силами. Не только человеческими. Мягко поправил Лот. Просто у человека легче всего у красивой еда, легче всего во сне. С дроу или с эльфами такое не пройдет, если только они не ослабли в конец. Колдун прислонился плечом к дверному косяку. Дроу заключили с Элюранди соглашение. Дроу на добровольной основе отдают Элюранди свою энергию, а те взамен присматривают за их домами. Энергия дроу куда сытнее человеческой, так что Элюранди в итоге забирают совсем немного. Здоровью этого даже не чувствуют, а ловкостью и умением мгновенно перемещаться в тени делают элеурандии отличными слогами. В общем, тёмные домовые, пробормотала я. Или дворецкие? Очередное подтверждение того, что не так уж наш плюшевый мишка и безобиден. Действительно, куда колдуну, живущему в мрачной тёмной цитадели, и использующему невинных девиц в своих злодейских целях без демона-прислужника. И вы позволили ему приблизиться к нам? Кресто объяснение явно не успокоило. Когда-то сотни людей и эльфов погибли, чтобы изгнать иллюранди со своих земель, а вы? Аки причинил вам вред? Голос мужчины был мягче шёлка, но улыбаться он перестал. Нет, но «Он чем-то оскорбил вас?» «Не...» «Тогда что именно тебя не устраивает?» Кристо встретила взгляд Лода, в котором поблескивала серая сталь, и потупилась, резко вспомнив, что находится в плену, а не на курорте. «Да нет...» — пробормотала она. «Всё, хорошо. Простите...» Едва заметная улыбка вернулась на губы колдуна мгновенно. будто кто-то переключил рычажок. Только вот теперь я видела, что в серости его глаз нет и тени и этой улыбки. И я рад. Вот, отвернулся. Жду вас в гостиной. Пора приступать к делу. Я проследила, как за ним закрывается дверь. Покосилась на Крис, тчей нехороший прищур, ясно выдавал направление её мыслей. Полагаю, Сказала я: "Ты и думаешь о том, что он у тебя ещё попляшет?" "Правильно полагаешь", процидила сокамерница. "Их не будь нам ни ошейника. Ладно, пойдём, пока он не осерчал". Я успокаивающе похлопала Кристо по плечу, посмотрела на безнадёжно раскисшие кроссовки и поняла, что лучше продолжу ходить босиком, чем быстрее отмучаемся. тем быстрее я изучу еще пару сотен риджийских слов. В гостиной на столе, за которым мы вчера разговаривали, разложили штук десять мутных белых кристаллов, похожих на кварц. Колдун ждал в одном из кресел, положив руки на подлокотники и жестом предложил нам, в свою очередь, присесть. «Это не займет много времени», — молвил он, когда мы с крестой подчинились. Кто хочет быть первый? Мы со камерницей переглянулись, и я не увидел в её глазах особого энтузиазма. "Давайте я", вырвался у меня тяжёлый вздох. "Что нужно делать?" Вопреки моим ожиданиям, лорд нахмурился, привстал, заставив меня напряжённо следить за его движениями, нагнулся над столом, и пощупал тыльной стороной ладони мой лоб под чёлкой. Так и есть. Жар, хриплый голос, и выглядишь нездорово. Опустившись обратно в кресло, колдун сложил ладони в жесть и напоминавшим молитвенный. — Ты заболела? — Он собирается использовать меня для опытов, и при этом печётся о моём здоровье? Простудилась немного. Неохотно кивнула я. Тогда сегодня отдыхаешь. Ритуал требует много сил, а они тебе понадобятся. К тому же с тобой нам торопиться некуда. Последние слова он добавил легко и просто, и это делало их ещё более зловещими. Позже попрошу Морти подыскать тебе лекарство. Кристо, возьми один из кристаллов. Любой. Я растерянно пригладила чёлку. Какая трогательная забота. совсем как об индушке, которую лелеют до рождественского ужина. С другой стороны, он назвал Кристо по имени, что в сочетании с этой заботой неплохой знак. Я читала достаточно детективов и реальных криминальных хроник, чтобы знать: маньяки обычно дегуманизируют жертв, предпочитают не думать о них как о личностях, лишают индивидуальности и имён. Как легче творить с ними то, что они обычно творят. Нас, во всяком случае, считают за людей, а это не может не ободрять. Криста тем временем протянула руку к ближайшему кристаллу. С такой опаской точно тот в любой момент мог отрастить зубы. Сомкнула пальцы на камне, который был чуть меньше её ладони, и быстро притянула к себе. «Возьми его обеими руками», — велел Лотт. Да, вот так. Ладони на стол. Ближе ко мне. Глядя, как Робка Кристо выполняет его указание, он усмехнулся. Да не бойся ты так. Не меня тебе стоит бояться. В конце концов, руки Кристо, сжимающие камень, всё-таки оказались приблизительно посреди стола, и сидя напротив, колдун накрыл её ладони свои ими. Прикрыл глаза. Ресницы у него были темнее, чем волосы, и не слишком длинные, но пушистые, не шевелились, сказал Лот. И скажи, если почувствуешь себя плохо. Золотистое сияние с внутренней стороны ладони просветило его пальцы алым. Странная светлая дымка окутала её руки к ристе и кристалл в них. Девушка заворожённо широко открытыми глазами наблюдала за камнем, начавшим слабо светиться изнутри. А я внимательно следила за обоями и за занавесью тёмных волос. Никогда не забирала их в хвост или косу, привыкнув прятать глаза за длинными прядями. Это давало ощущение уединения, безопасности. Да, я немного социофоб. Одиночество всегда скорее привлекало меня, чем пугало. Достаточно. Лод резко взметнул ресницы вверх, и сияние в его ладонях мгновенно померкло, так же как исчезла колдовская дымка. Только кристалл продолжил сиять мягким молочным светом, плескавшимся в его прозрачной глубине. Как себя чувствуешь? Отлично, ответила Криста. с вызовом вздёрнув идеальный носик она явно ответила бы то же самое даже находясь на последнем издыхании и хотя особо зловещих последствий колдовства я и правда не заметила вряд ли колдун пощидил меня без причины прекрасно лотки внул на другие кристаллы дожидавшиеся своего часа у края стола тогда бери следующий Не поняла, почему меня оставили в покое после четвёртого камня. К тому моменту Криста побледнела, под глазами её залегли тени. "Да и очередное отлично", прозвучало куда тише. Однако сокамерница упрямо потянулась за пятым кристаллом. Наверное, стоило бы вмешаться и приказать ей не дурить, но я молча созерцала процесс. чувствуя себя зрителем в кино. В конце концов, в няньке к ней я не нанималась, а убивать её явно никто не собирается. Пока. Спустя какое-то время я различила тень усмешки, притаившуюся в уголках гу плода, и в лице его прочла схожее чувство. Задолго до попадания сюда я думала, что в любимых книжках Мари она была бы главной героиней, а я Ионн, наг прихвостнем. Любой компании приключенцев нужен мозг, иначе долго она не проживёт. Но подобный тип плохо совмещается с размахиванием мечом, влипанием в неприятности и прочими атрибутами уважающего себя героя. Одна из одно причин, по которым безумного прихвостня он долго не проживёт. Мари, распределяющая шляпа явно отправила бы в Гриффиндор. Меня же почти наверняка ждал и Ravenclaw. На мой взгляд, замечательный факультет, студенты которого не руководствуются в основном принципом слабоумие и отвага. Но именно поэтому всё самое интересное в Хогвартсе происходило не с ними. И ныне я окончательно убедилась, что Криста истинный Гриффиндорец, руководствующийся тем самым принципом Что абсолютно, чёрт мне? Прервалась Криста сама на седьмом по счёту камне. Вдруг разжала пальцы, закатила глаза и чуть не рухнула с кресла. Хорошо ещё Лот удержал её за руки. Просил же предупредить, если станет плохо. Бросил колдун равнодушно. Аке. Я всё-таки вздрогнула, когда Элиуранди шагнула из тени рядом с книжным шкафом. Легко, непринуждённо, так быстро, словно всё это время там прятался. Да, убивать нас, пока никто не собирается. Ну и особенно беречь тоже. Слуга колдуна поклонился. Он казался немного старше меня, однако я догадывалась, что это обманчивое впечатление. Гесгафи, произнёс юноша. Этого слова я не знала и лишь могла предположить, Что оно означает мечта вроде, господин? Не забыть бы спросить о значении у Кристи, когда она очнётся. А я надеелась, что она очнётся. Так, ахана из Вефенгерберге. Лот указал глазами на Кристи. Морти Оксия, осъеха царвсас. Перед глазами мгновенно всплыли вчерашние пергаменты. Так, отнести. Ханна её и в Свевенхерберги спальня. Значит, первое предложение переводится как отнести её в спальню. А второе: "Морти и сказать, что я нуждается в она?" Бред. Но если переставить слова и пофантазировать со склонениями, похоже на: "И скажи Морти, что она мне нужна". Вот это уже звучит складно. Только Морти должно быть с большой буквы, учитывая, что прежде колдун упоминал кого-то с этим именем. Да, пока знание языка было далеко от совершенства на хоть что-то. И Ива откликнулся Ильюранди и подхватил Кристо на руки. Легко, словно тряпичную куклу. Должно быть, слушаюсь. Но я мысленно поставила ещё один знак вопроса, Надеюсь, что память не подведёт. Полагаю, сегодня тебя лучше не беспокоить лишними разговорами, сказал Лот, когда мы остались одни. Не то горло разболеться. А о твоей сумке поговорим, как выздоровеешь. Не так уж я и больна, сказала я, задушку подтянув очки, наровившие из полсти на кончик носа. Конечно, разумнее было бы согласиться с колдуном. Да только, к сожалению, у меня тоже назрело к нему немало вопросов. Вещи в нашей комнате, души и прочее, это ведь вы сделали? Лотки в но. По рассказам людей из нашего мира, ещё один кивок. И поэтому вы хотите расспросить меня, чтобы сделать другие вещи, которые есть у нас. В чём-то, что есть у вас, мы не нуждаемся. Откликнулся Колдун. но некоторые предметы оказываются весьма полезными Он смотрел на меня почти не моргая, мягкий и пристальный, казалось, не упуская ничего: ни единого слова, движения, мысли. И этот взгляд, светлый, как небо в пасмурный день, тревожил, словно тебя видит насквозь, зная о тебе то, чего ты и сама не знаешь. Но я не отводила глаз. Ведь в гляделке можно играть вдвоём. Почему вы спасли меня? спросила я. Неожиданно для себя в той же мере, что для него. Лот вопросительно вскинул бровь. Вы не знали, кто я. Полагаю, вы с королём просто прогуливались в саду, как вдруг кто-то всплыл посреди пруда. Не думаю, что дроу имеют привычку там купаться, и вы должны были понимать, что я чужая. но всё равно бросились в воду. Я опёрлась локтями на стол и сощурилась, положив подбородок на сложенные домиком ладони. А когда вы вытащили меня, я была почти мертва, я знаю. Я уже захлебнулась и вы меня откачали. Так почему вы спасли меня, зная, что я чужая? Зная, что я могу оказаться вражеским шпионом? Странный вопрос. Улыбка колдуна окрасила некая озадаченность. «Разве ты не стала бы спасать того, кто тонет на твоих глазах? Если он может оказаться врагом? Нет». «А если ты не знаешь, враг это или друг?» «У меня есть лишь один друг и пара приятелей. Их я всегда узнаю, а до остальных мне дела нет». Колдун склонил голову на бок, позволив уловить еще один окрас его улыбки. Он был влитворяонный, словно я была загадкой, которую ему вздумалось разгадать, и только что я подкинула ему ещё один ключ. "Ты интересный человек, Снежана", произнёс он. "Люди зачастую мнят о себе больше, чем они есть на самом деле, преукрашивая достоинства и не замечая недостатков. Правду, которая отражается в зеркале, признают лишь немногие". Но я, пожалуй, впервые встречаю кого-то, кто в своих же глазах нарочно раскрашивает себя в чёрные тона. «А вы хотите сказать, что на самом деле я не такая?» Непроницаемая улыбка в ответ. «Да, он не слишком похож на злого колдуна из сказок. Для злого колдуна он выглядит слишком располагающим, слишком мягким, слишком приятным». И всё это маска, за которой он прячет нечто большее. Маска столь же приятная, сколь и опасная. Боюсь разочаровать, но внешность бывает обманчива. Хотя в моём случае это не так. Я откинулась на спинку кресла. Кто может лучше знать меня, чем я сама? Порой со стороны виднее, заметил Калдун, растирая себя за ухом. В его исполнении странный жест смотрелся естественно и мило. Так ты не знаешь, почему отличаешься от всех. Неожиданная смена темы заставила меня замешкаться. Неожиданный вопрос тем более. В смысле, почему не знаешь риджского? Почему в тебе не проснулся магический дар? Я проверял. Ни намёка на него. А ведь все, кто переносился в Риджу из вашего мира, становились магами и очень могущественными. А я уж думала ему плевать на то, что очередной его питомец не похож на предыдущих. Пояснение было логичным, но да только мне всё равно казалось, будто в его вопросе было двойное дно. Но не мог же он знать, насколько я отличаюсь от всех. Не знаю, совершенно искренне ответила я. Может, потому что я переместилась сюда, свалившись в реку, Калдун сузил глаза, приложил палец к губам, будто самого себя призывая к молчанию. "Невозможно". Протянув руку в сторону, он извлёк из воздуха предмет, в котором я узнала свой смартфон. "Похоже, ты действительно чувствуешь себя неплохо. Может, тогда расскажешь мне, что это?" Я взяла телефон, подозревая, что не он, не планшет, Ни другие вещи в моём шопере не пережили купание сперва в Москве-реке, а затем в пруду-дроу. Как это часто бывало, моя гипотеза подтвердилась. Включаться смартфон отказался. Дай мне его в руки сразу после того, как вытащили из воды. Может, я и смогла бы его реанимировать, но теперь... Это мобильный телефон. Вы о таких уже знаете? Но телефон выглядит не так. возразил Колдон. Он меньше, но на нём есть кнопки. А этот похож на карманное зеркальце, только чёрное. Ясно. Не знаю уж, какой год был в нашем мире, когда клоду попала предыдущая жертва порталов между мирами, но мобильники тогда только входили в обиход. Это усовершенствованная модель. С её помощью можно слушать музыку, читать книги и смотреть красивые картинки. и общаться с друзьями. Сказала я, чувствуя себя воспитательницей в детском саду. Просто не хотелось удоваться в такие подробности, как влезать в интернет, фотографировать, мессенджеры и видосики. Мне то придётся провести здесь ещё часа два. Только от воды телефон испортился, так что я не смогу показать наглядно. То есть это одновременно телефон и плеер. Догадался Лот. Да. И с его помощью можно читать книги. Копии книг. Грубо говоря, весь текст книги копируют, и он отображается вот здесь. Я постучала ногтем по зеркальному экрану. Действительно хорошая вещь. Кивнув, Лот с ловкостью фокусника вытянул из воздуха мой планшет. А это должно быть несовершенный телефон? Нет, это планшет. Его изобрели позднее телефонов — Он почти такой же, как телефон, но лучше, Калдун нахмурился. Он больше, и его сложнее носить с собой. Немного, но с его помощью можно слушать музыку, читать книжки, смотреть картинки и общаться с друзьями. Немного беспомощно повторила я. То есть делать всё то же самое, что с телефоном? Ну, да. Тогда зачем вы его изобрели, если у вас уже были предметы для этого? А, если подумать действительно, зачем? Можно прочитать долгую лекцию про разрешение экрана, интерактивное приложение, операционную систему и быстродействие процессора. Ну, для лода всё это будет пустым сотрясением воздуха. В чём суть? Ну, откликнулась Яна конец. На планшете Картинки больше и красивее. Лат внимательно посмотрел на меня, и я удержалась от того, чтобы не развести руками, извиняясь разом за всех землянах из года в год изобретавших приборы для всё более комфортного просмотра ТикТоков вместо того, чтобы колонизировать Марс. Думаю, тебе лучше отдохнуть, мягко произнёс Калдун, поднявшийся из-за стола. провёл рукой над кристаллами, точно поглаживая воздух, и все камни исчезли. Лекарство вам скоро принесут. Крестию нужно восстановиться, так что сегодня и завтра вы вальные, заниматься чем угодно. Только из башни не выходите. А из комнаты можно? Не замедлила я поймать его на слове. Можно, произнёс он великодушно. Но там Он указал на лестницу одними глазами. Мой рабочий кабинет. А я не люблю, когда меня отвлекают во время работы. Поняла, покладист кивнула я. Хорошо. Доброго дня, Снежана. Я проследила, как он поднимается по тёмным каменным ступеням. Потом встала с кресла и у краткой покашливая обошла гостиную. Присматриваясь, приглядываясь и изучая, в целом в комнате не было ничего интересного, ни считая деревянной мишени для дротиков на стене, цветка в горшке, похожего на фикус, да огромного книжного шкафа. Я взяла одну из книг, самую большую, в потёртом кожаном переплёте. На обложке названия не было, оно обнаружилось лишь на первой странице, аккуратно написанное от руки и гласило: Юртир ок плонтур. Травы и растения. Ещё вчера меня удивило, что написание многих местных букв схоже с земной латиницей. Но находились и такие символы, которым не было аналога. К примеру, буква, звучавшая как нечто среднее между з и в, описавшаяся как зеркально отражённое б с горизонтальной чёрточкой на хвостике. Хотя ещё одна по звучанию сочитавшая S и F, а по написанию напоминавшая русскую R, в которой вертикальная линия удлинялась не только вниз, но и вверх. Знакомые слова я читала уже весьма основатно, а потому смело принялась брать с полки одну книгу за другой, пока не наткнулась на ту, что могла оказаться полезной. Тсио Гулингер Шкирингар Исторические записки. Толстой дом вернулся на место, но лишь на время. Тебя тем мне и надо. Я опустилась на корточке, поколебавшись, вытянула с нижней полки шкафа небольшую плетённую корзину с крышкой и, открыв её, обнаружила мраморную шахматную доску и набор каменных фигур. В этом мире есть шахматы. Да нет, скорее всего, кто-то из нашего мира рассказал о них лодо. Я взяла в ладонь коня, провела пальцем по острому шам. В моей жизни было три величайших любви: математика, Сашка и шахматы. В последние я влюбилась, как только лет 6 обнаружила в шкафу дедушкину доску из потрёпанного дерева. Правда, потом я преимущественно играла в шахматы на компе. Лет с десяти не могла найти в своем окружении никого, кто играл бы со мной на одном уровне, а доказывать в шахматных кружках, что я достойна соревноваться со взрослыми, было лень. Зачем, когда за кубками и медальками я не гналась? А в интернете никто не знает, что ты кот и что ты ребенок тоже. «Эртфустель фрахео Друмхейми?» Мелодично поинтересовали из-за моей спиной. Это была девушка-дроу. И вопреки моим ожиданиям, испорченным сотней и игр, она не носила ни платьев соскребательными разрезами, ни бронированного белья. Всего лишь чёрную рубашку, шёлковый корсет под грудь отливающий синий сталью, бархатные штаны и кожаные ботфорты. Образ вышел бы ей войного вполне приличный, не более чем женственный. Глаза кошачьи, цвета шафрана, сощуренные и любопытные, точеные лицо со странными искажёнными пропорциями, завораживающее неправильной, нечеловеческой красотой, как прекрасный и опасный танец огня. Снежные волосы собраны на макушке в высокий хвост. На лбу поблёскивает серебряный венец, такой же, как у короля. заставивший меня на всякий случай вскочить и склонить голову. А шейник традиционно символ рабства. Арабам положено кланяться и особенно перед венценосными и особыми. Я довольно быстро сообразила, что вопрос переводится как: "Это ты, девочка из другого мира?" Но лучше не давать моим тюремщикам знать, что я стремительно продвигаюсь в изучении их языка. Косить под дурачка всегда легче. А ещё быстрее я сообразила. Наверняка это та самая морти, которая понадобилась колдуну. Не понимаю, пробормотала я для пущей убедительности, разведя руками. Головы я не поднимала, но всё равно увидела, как девушка нахмурилась и поправила длинный кожаный ремень, перекинутый через плечо. К нему крепился объёмный ларец чёрного дерева. сеящной серебряной ручкой. Футаларе китун Малифа и Ридже? Я убито молчала, хотя только что меня спросили, не говорю ли я на риджайском. Дров вздохнула, улыбнувшись мне, подумать только, неопределённо махнула рукой и прошествовала к лестнице в кабинет Лода. Дождавшись, пока она удалится, я подтащила корзину с шахматами к столу. Извлекла оттуда тяжёлую доску, кое-как выдрузила её, на лакированное дерево. Брать книгу сейчас я не рискну. Наверняка заметят и зададутся вопросом, зачем мне читать вы на языке, которого я не знаю. Зато можно сделать вид, что Кристи захотелось почитать. Только вот для этого придётся ждать, пока она проснётся. Но в ожидании пробуждения сокамерницы Надо чем-то себя занять. И раз уж мне разрешили остаться в гостинной под предлогом игры, я воспользуюсь ей как наблюдательным пунктом. Я разыгрывала уже четвёртую партию против самой себя, честно стараясь не симпатизировать ни белым, ни чёрным. Пусть даже эта игра складывалась подозрительно похожей на знаменитую бессмертную партию. Когда на лестнице услышались голоса. Шахматная партия, разыгранная в Лондоне в 1851 году между Адольфом Мандерсоном и Леоналем Кезиринским. Спустя какое-то время в гостиную спустилась дрогу, а следом за ней лот. И если дрогу выглядела вполне прилично, разве что подозрительно сияющая и немного растрёпанная то выправленная рубашка взлохмаченного колдуна ясно свидетельствовала о том, что они наверху как раз отнюдь не в шахматы играли. Заметив меня, она всякий случай снова опустившую голову и вжавшуюся поглубже в кресло, парочка осеклась и замолчала. Хотя предполагала, что я всё равно не пойму, о чём они говорят. Я её лот Бросила Драу. Ехатласфара. Кажется, она сказала, что собралась уходить. Колдун Гёльт. Лотласк его коснулся её щеки, а колдун пригласил её прийти вечером. Её в цветах. Моньяхкома. Драу поцеловала Колдуна в губы. Коротким поцелуем давно и надёжно законной девушке. И была такова. И другу был очень даже не против. Наличие у колдуна любовницы меня немного удивило. Злые колдуны обычно не могли похвастаться красотками возлюбленными. Что наверняка отчасти и объясняло их злобность. Но в конце концов, у нас тут неправильная сказка. А лот взрослый мужчина со своими потребностями. И странно было бы предположить, что при дворе Дроу, в фэнтези, традиционно не славившихся аскетизмом, он не найдёт способа эти потребности удовлетворять. Посмотрев на фигуры, Лот добродушно вскинул бровь. И я внезапно осознала, что в его присутствии испытываю куда меньше тревоги, чем раньше. Даже не вскочила с места, и как только Дроу ушла... Перестала вжиматься в спинку, стараясь сделаться как можно менее заметной. Играешь в шахматы? спросил Калдун. Уже заканчиваю. Я торопливо смела фигуры с доски обратно в корзину. Откуда они у вас? Девушка, которая пришла до тебя, рассказала. Так я и думала. В Ридже есть похожая игра. Называется Скаут. Но ваш вариант мне больше нравится. Другие фигуры, другие правила. Лот следил, как я поднимаюсь из-за стола. Сыграем как-нибудь. Как-нибудь. Согласилась я, проскользнув мимо него по направлению к нашим покоям. Одно важное сведение мой дозор принёс. Можно пока и спрятаться обратно в относительно безопасную клетку. Снежана. Я обернулась. Колдун смотрел на меня, и в взгляд его светился лукавство. "Можешь есть без опаски и пить лекарство, которое мы для тебя нашли", сказал он почти ласково. "Ты видела, что может с вами сделать ошейник? Думаешь, после этого нам нужно прибегать к отраве?" Я моргнула, не сумев быстро сообразить, какой ответ будет правильным. Безмовна склонила голову и, отвернувшись, шмыгнула в комнату. Мне казалось, что пристальный взгляд колдуна преследует меня, даже когда нас разделила закрытая дверь. Так он знает про еду? И почему мне кажется, что он подозревает? Явилась, нервно воскликнула Криста, лежавшая в кровати, но благополучно очнувшаяся. Я вся извелась, Могла выглянуть в гостиную и не изводиться. Сказала я, вглядываясь в лицо сокамерницы. Вид у неё был вполне здоровый, да и недовольства выказывать сил хватало, что о чём-то говорила. Конечно, опыты Лода портили результаты эксперимента, но на покорную жертву под запрещенными веществами Кристо точно не походило. Что ж... Возможно, следующую уготовленную мне тарелку я всё же не оставлю нетронутой. В конце концов, доводы колдуна звучали вполне здраво, а такими темпами я скоро дойду до голодной трясучки, что отрицательно повлияет на мою продуктивность. Я вообще больше из этой комнаты не выйду. Криста злобно покосилась в сторону двери. Гребаный колдун Почему он не остановил меня, хотя видел, что мне плохо? Он, честно тебе предупредил и думал, наверное, что ты большая девочка, не страдающая склонностью к мазохизму. Хотя я знала, почему Лот её не пощадил. Помимо того, что его вообще не должно особо волновать наше самочувствие. Именно так и надо воспитывать непослушных детей. Не твердить о том, что нельзя касаться раскалённой плиты. Она едва трозаг ткнуть пальцем во включённую конфорку. Он сказал: "Завтра ты отдыхаешь". Добавила я: "И боюсь, выходить всё-таки придётся, иначе заставят". Но вроде действительно обошлось без серьёзных последствий. "Это из-за лекарства", буркнула Криста. "Сначала колечит, потом лечит". Какого лекарства? Девушка выпростала руку из-под одеяла и указала на стол. Кто-то заботливо оставил там наш обед. Одна тарелка уже опустила и две бутылочки тёмного стекла. Горлышкам последних прикрепили пергаментные ярлычки, где аккуратно написали наши имена, на режистром, естественно. Они были там, когда я проснулась, сказала Криста. думаю, в моей что-то восстанавливающей силы, а в твоей наверняка средство от простуды. Я вытащила пробку из бутылки с лекарством, и в нос ударил пряный запах полыни. Сделала глоток, ожидая сводящую челюсть горечь, но жидкость оказалась сладкой и тягучей, как сироп шиповника. Кажется, я догадываюсь, что несла любовница колдуна. в чёрном ларце. Я посмотрела на еду. На этот раз подали белые стручки, похожие на фасоль, под соусом, похожим на грибной. После недолгого колебания я села за стол и подвинула тарелку к себе. На вкус стручки тоже вполне походили на фасоль, а соус — на грибной. И, как выяснилось, кулинары из дроу или илюранди. Не знаю, уж кто хлопочет на здешней кухне. Были действительно не дурные. Чем ты там занималась? Криста следила, как я ем, со странным умилением. Видимо, волновалась, что я оголодаю в конец. Это даже трогало. Рассказывала Колдуну про мобильники, а потом в шахматы играла. С кем? Со мной. Крестова взрилась на меня, как на чучело диковинной зверушки, вымершей в доисторические времена. "Удро у ей шахматы?" после недолгой паузы спросила Анна. "Наши предшественники про них рассказывали. А колдун, похоже, воспроизвёл. Сыграем попозже?" "Я плохо играю". "Ничего, может, я тебя научу". С сомнением проговорила я. Сложила вилку и нож по обе стороны тарелки. Съедного хватит, чтобы унять трезев в желудке, а я всё ещё не доверяла эльфийской еде настолько, чтобы умять полную порцию. Слушай, а с чего вообще дровои и эльфы враждуют между собой? Кристив вздохнул и с готовностью завел пространный рассказ. Когда-то эльфы, дровои и люди жили в мире. Дружили и тесно сотрудничали. Лепреконы всегда были расы обособленной. Но 300 лет назад Тейронт из рода Блойвук, повелитель Дроу, вдруг понял, что в сравнении с эльфами и Дроу люди стоят на низшей ступени развития. Да и вообще, когда-то прибыли в Риджу из-за моря. Следовательно, они не имеют права на равенство, с её коренными обитателями. Посему Тейрант решил, что люди должны исчезнуть. Все, за исключением магов, которых боги отметили колдовским даром. Идею не оценили ни эльфы, ни тем более сами люди. В итоге Тейрант объявил светлых братьев изменниками, пошедшими против изначального замысла богов. Себя же он считал десницей провидения, призванной очистить Ридж от людской скверны. Всё это привело к ужасной кровопролитной войне, названной войной пяти народов, разделившей жителей Риджа на светлых и тёмных. К первым с той поры относили эльфов, людей или приконов, ко вторым дроу или уранди. Тёмные побеждали, Им помогал Ильхта из рода Миркрихейр. Самый могущественный и ужасный маг, когда-либо рождавшийся среди людей. Он перешёл на сторону Дроу вместе со своими последователями-колдунами, коих нашлось немало. Тейрон сделал Ильхта своей правой рукой, и вдвоём они погубили больше светлых, чем всё их войско. Но от гибели людей и эльфов Спасли лепреконы. Маленький народец долго отсиживался в своих предгорных лесах, однако в решающий момент всё же присоединился к битве на стороне света. Тейрент и Эльхт были убиты. Лишившись командиров, дро убежали и укрылись под сводами гор. Их не преследовали. Важнее было засеять выжженные поля, отстроить заново города, обратившиеся в пепелище, и исправиться с ильуранди, которые не спешили отступать следом за своими хозяевами. 300 лет дроу удавали о себе знать лишь периодическими вылазками в предгорные города, на свои бывшие земли, где они крали всё, что можно было украсть, и убивали всех, кого можно было убить. 5 раз Светлые собирали войска И отправлялись в горы, чтобы росы навсегда покончить с порождения иметь мы, и пять раз возвращались ни с чем. Под горных лабиринтах, усеянных смертоносными ловушками дров, они были бессильны. В конце концов, на тёмных махнули рукой, и люди и эльфы просто перестали селится рядом с горами, а вглубь страны дроу осваты оцени осмеливались. Тейрен и Ильх превратились в персонажей страшных сказок, которыми на ночь пугают детей. Тейрен кровавый и Ильх злобный, так их прозвали. Повелитель дроу и его ручной колдун едва не уничтожившие привычный мир. Но 18 лет назад дроу снова напомнили о себе. Вначале явился их посланник. Илиуранди им под силу проникнуть всюду, если только место не защищено весьма специфическими чарами. Посланник с дроу вынырнул из тени прямо перед повелителем людей. Прежде чем стража успела среагировать, учтиво поклонился и сообщил, что тёмные хотят перечеркнуть старую вражду и заключить мир. Все другие светлых владык отнеслись к этому настороженно, но, посовещавшись, все же согласились на встречу. Тогда явились сами Дроу. В условленный день, они во главе со своим повелителем прибыли на место переговоров. Замок Матхнис на Долгом озере, что раскинулось на границе королевств людей и эльфов. Они расточали улыбки, Они говорили, что дети не в ответе за грехи отцов. Они казались полными раскаяния. Казались. А на Перу, который зайти или в честь воссоединения реджиских народов, устроили резню. Владыки людей и преконов погибли, повелитель лельфов, отец Дена, чудом уцелел, но потерял жену. Невероятными усилиями Оны и его верные воины смогли одолеть и убить Дроу. Однако победа далась дорогой ценой, и с того дня отношения обострились до предела. Светлые поняли, что тёмные никогда не исчерпают своей ненависти к ним, и тогда повелитель лельфов начал готовиться к войне. Новой войне, которая разыне всегда. Завершила бы старую. Один за другим светлые разведчики жертвули собой, пытаясь выяснить расположение городов Дро и нарисовать карту подгорных лабиринтов. Дроу тоже не сидели на месте. Их лазутчиков периодически ловили то в городах рядом с горами, а то и в самих столицах. Впрочем, особых неприятностей Дроу не доставляли, а эльфы народ не торопливый, ведь у них в запасе срок куда больше людского. Потому-то подготовка к войне и тянулась вот уже 18 лет. Когда Криста прибыла в Риджю, о тёмных немного подзабыли. Приэльфийском дворе хватало своих интриг. Но когда с её помощью всех интриганов вывели на чистую воду, вспомнили снова и поэтому отправилась горам дроу. Хмура поинтересовалась я, осознав, что помимо магических способностей, меня забыли обогарить ещё и редкостной удачей. Только ей можно объяснить, что человек с интеллектом криста, смог раскрыть хоть какую-то интригу. Решила продолжить карьеру спасательницы эльфов, в одиночку разобравшись со всеми тёмными. Я же говорила, Она решила попробовать, как это странствовать по стране и помогать людям. Остановилась в городке неподалёку от столицы. Там встретила девушку. Её хотели насильно выдать замуж. И она попросила меня съездить в Пядри, город рядом с горами, передать письмо её возлюбленному. Я и поехала. А как тебя к самим горам занесло? У возлюбленного этой девушки была маленькая сестра. Она заболела, и для лекарства нужны были кое-какие травы, которые растут только в горах Дроу, — закончила я. А поскольку никто не торопился на тот свет, кроме тебя, съездить за ними оказалось некому. Кристо уныло кивнуло. «Милосердие, как и любовь, — опасная штука». И вот всегда твердила Сашке, что нужно быть осторожнее с побочными квестами. Веселые, ребята, эти друг. Помолчав, подытожила я. У тебя уже есть план побега? С надеждой спросила Криста. Я покачала головой. Маловато информации. Так что после еды продолжим изучение Риджийского. Но сначала мне нужно, чтобы ты достала из шкафа в гостинной Одну книгу. За минувшую ночь все четыре листа, исписанных накануне, неведомым образом очистились от чернил. Меня это насторожило, но и порадовало. Отпала нужда просить у колдуна новые. Исторические записки Криста взяла без проблем, так что дальше изучение Риджийского двинулось несколько в другом направлении. Я читала, тыкая пальцем в незнакомые слова, а Кристо выписывала их на пергамент с переводом. И да, моё вольное истолкование из речения Илюранди оказалось верным. После чтения я заставила сокамерницу говорить со мной на реджийском, не только на бытовые, но и на литературные темы. Как оказалось, Кристо поразительно мало читала, потребляя в основном так называемый «янкедалт». Вроде «сумерек». голодной хигер. Так что я решила пересказать ей Джейн Эйр и Горозовой перевал. Просто пересказать, довольно подробно. При желании можно было вытащить обе книги с ментальной полочки и поведать слово в слово. Но на это ушло бы слишком много времени. К слову, с любимыми Мари произведениями про попаданок Криста тоже знакома не была. И мне стало ясно, почему со камерницы Неизвестны законы жанра, провещая бал в том театре шаблонного абсурда, куда мы угодили. Конечно, я предпочла бы одно из сочинений Камю или Гегеля, только вот урок обратился бы мучениями и для Кристи и для меня. Ей из-за сложности восприятия, мне из-за трудности перевода. А вот эти романы, как я и думала, пришлись со камерницы по вкусу. Слушала она затаив дыхание, а на сюжетные повороты реагировала с очаровательной непосредственностью. Если в процессе пересказа я понимала, что не знаю перевода какого-то слова, оно тоже записывалось на пергамент. Работа предстояла титаническая. Я запоминала убогую письменную транскрипцию кириллицы, но она зачастую не способна была передать всех тонкостей произношения. Большинство согласных, как и гласных, требовалось сглаживать и смягчать, но некоторые нет. Также Р выговаривалось вполне себе твёрдо. А со слуховой памятью у меня дела обстояли далеко не так хорошо, как со зрительной. Приходилось порой по несколько раз повторять то или иное слово, прежде чем я выговаривала его правильно. В конце концов, Кристив взмолилась о передышке, и мы всё же сыграли в шахматы. Со камерницей действительно играла отвратительно, в первой же партии попавшись в элементарную дебютную ловушку и проиграв на восьмом ходу. Другие две игры прошли не лучше, и сдавшись, я позволила Кристи просто валяться на кровати, плача от тоски по своему принцу. Да. Кажется, ждать от её истории и феминистических тенденций «Спаси себя сама» не стоило. Периодически сокамерница прерывалась. Тогда меня удостаивали рассказами о том, как лихо она разоблачила заговорщиков при эльфийском дворе и восторженными описаниями её прекрасного Дэна. «Его все любят? Все!» — разглагольствовала Кристо, прямкая слёзы уголком подушки Он истинный принц достойный наследник престола Ага России согласилась я изучая переведённые записки и разбираясь в законах реджийского словообразования Повезло что реджийский ещё проще английского Подеж у существительных всегда один Даже притяжательного нет А связь с другими словами достигается с помощью различных предлогов. У личных местоимений куча разных склонений, но их выучить несложно. Некоторые слова оказались мне знакомыми, да и общий колорит напоминал языки из скандинавской группы. Даже жаль, что я никогда не задавалась целью стать полиглотом. Для моих нужд мне вполне хватало свободного владения английским, И японским. Неужели у Риджийского действительно есть общие корни с каким-то из наших языков? Откуда? Он и у отца своего любимчик. У Дэна есть младший брат — Фаник. Он очень старается Дэну подражать, но слишком... мягкий, что ли. Мечом толком владеть не умеет, и вообще... Мне было так смешно, когда он решил за мной приударить, но я обижать не хотелось. Ведь он милый. А, вот и любовный треугольник, который я угадала в первый день. Впрочем, два эльфийских принца это скучно. По законам жанра, скорее король Друу должен высыпать Кристи запретной страстью, чтобы ей ещё пару книжек пришлось метаться, выбирая между милым, заботливым, светлым и опасным, харизматичным, тёмным. Но у нас тут неправильная сказка. Не забываем Эйя, легче поверю в тайный роман между королём и Колдуном, нежели в то, что этот король испытывает к Кристи чувство теплее, чем к дворцовым крысам, если они тут есть. И повелитель не особо его любит, сочувственно вздохнула Криста. Зато Дэна обожает. Это что же? У нас тут ещё и местные Баромир с Баромиром имеются. Если кто-то и правда придумывал историю Кристы, умудрившись собрать столько клише, мне его жаль. Он мне сказал как-то, «Да, повелитель ко мне замечательно относится, и он одобряет, что я невеста Дэна. Пусть я простой человек и не принцесса, и не из Риджи». На этом я предпочла вернуться к обучению и отключить слух, пропуская дальнейшее излияние мимо ушей. После ужина мы продолжили, и ложась спать, я вспоминала содержание как очевидных четырёх пергаментов, так и записок. Они представляли собой нечто вроде дневника, который в разное время вели разные люди. Сегодня я прочла записи, датированные 600-ыми годами, второй эпохи Риджей. Крист сказала, что это было 400 лет назад, ещё до войны. Как оказалось, тогда дроу жили не под горами, но всё равно предпочитали ночной образ жизни и поклонялись лунной богине Тунк. Тёмная прохлада и сияние звёзд были им милее солнечного света. Эльфы же, как объяснила Криста, больше почитали бога Салира, воплощение солнца. Люди уважали веру коренных обитателей Риджий. но сами возносили молитвы четверым, богам, олицетворявшим четыре стихии, а о божествах, лепреконах и иллюранде ничего известно доподлинно не было. Записки вёл придворный маг Дроу, человек. Удивительно, но человеческие магии издавна прекрасно устраивались и среди эльфов, и среди Дроу. Магические возможности первых были весьма специфическими, в духи исцеления или управления растениями. А силы вторых ограничивались коварными колдовскими ловушками и особыми боевыми навыками. Только люди, являлись магами в привычном смысле этого слова, черпали силы из природных стихий. Могли изобретать боевые заклинания и создавать артефакты. Неудивительно, что Тейрант признал их право на существование. Записки были призваны облегчить жизнь следующим придворным магам, которые в свою очередь обязались фиксировать своё пребывание у Дроу в той же книге. Эпический труд в основном касался магических исследований, быта Дроу и важных политических событий, например, встречи повелителей или торгового контракта с лепреконами. Вчитово было интересное, хотя к настоящему имело мало отношение. Закончила я на моменте, как маг решил вернуться в земли людей, дабы коротать старость в обучении юных колдунов. Следующая запись велась уже другим почерком, и, если верить Кристи, датировалась днём, с которого до войны пяти народов оставалось 5 лет. И правда, старый маг упоминал принца Тейронта, наследника престола Дроу. Умного, обаятельного, красивого юношу, любознательного и не по годам сильного. Грустно было знать, что после этот мальчуган развяжет войну. Не удержавшись, я перелистнула несколько страниц, забежав вперёд. И не удивилась, узнав, что имя нового придворного мага Эльхт. Следующий день прошёл так же, как и предыдущий. Сперва беседослодом, потом изучение риджейского, чтение записок и шахматы с самой собой. Калдун сдержал обещание. Кристо действительно трогать не стали. А вот меня вызвали для следующего вот тет это-то. Поскольку с утра от моей простуды не осталось и следа, я мысленно приготовилась к неприятной процедуре с кристаллами. Но вот об этом даже не заикнулся. Всё ограничилось тем, что я на пальцах объяснила ему, что есть компьютер и интернет. Получилось, по-моему, плохо, однако Колдун всё равно остался доволен. Наш разговор прервала его любовница. Вновь приветливо улыбнувшись мне, подумать только, виценусная дровь без церемонным тычком под рёбра, заставила Лода подняться с кресла, после чего он бы удалились наверх. Тогда я вновь заняла свой наблюдательный пункт за шахматной доской, но до момента, когда у меня начало сводить желудок от голода, повторного появления голубков так и не дождалась. Что ж, у нашего теремщика есть слабость, и не воспользоваться ей при побеге будет грешно. В спальне снова ждали тарелки, услужливо оставленные на столе. А после еды мы с Кристией вернулись к урокам Лижийского, пересказав са камернице, унесённых ветром, и пару романов Фостем, я углубилась в чтение записок. И тут, помимо кучи незнакомых слов, обнаружила кое-что интересное. Ильф из рода Микрихер вёл записи не слишком часто. Складывалось ощущение, что у него есть более интересные занятия, и перерыв между заметками составлял порой по полгода. Но постоянно упоминался Тейранд, юный принц Дроу. Он был ровесником Эльхта, прибывшего к Дроу совсем мальчишкой. Набоем Едовина исполнилось 17. А год спустя отец принца скончался, неудачно поохотившись на дракона, и в 18 лет будущий Тейрент Кровавый стал повелителем Дроу. Чем дальше я читала, тем больше в записях сквозил дух будущего Эльхта злобного. Эльхта восторгался красотой Дроу, их привычками и обычаями. Он сетовал на то, что этот прекрасный народ не властвует над всей страной, а вынужден ютиться в предгорных землях. Он обвинял людей в том, что давным-давно, прибыв на чужую землю, они стали вырубать заповедные леса и теснить коренное население. Он понял, что люди-узурпаторы, навязавшие жителям Риджи свои правила и законы, а эльфы-дроу или приконы по доброте душевной позволили им это сделать. Он потом убедил в том же 56 человеческих магов, и одна из них стала его женой. Я так и не поняла, Тейрент ли навязал ему свои взгляды, или до всего этого иль додумался сам. Как бы то ни было, в 751 году началась война, а записи стали появляться чаще. И с этого момента отчитаймого даже у меня волосы встали дыбом. Просто и буднично Эльхт рассказывала о том, как сегодня дроу очистили очередной город. Сколько человек они из стейрантамубили во время той или иной бойни. Как развлекались с пленниками рядовые дроу. Их не то, чтобы одобрял такое поведение, но понимал, что надо давать солдатам развеяться, а потом Криста, как переводится слово крага? Не поднимая глаз, спросила я. Ашенник, откликнулась девушка, скучающе вертевшая ручку в пальцах. Записать? Да, будь добра. Я продолжила продираться сквозь текст, уже догадываясь, о каких ашенниках собственного изобретения повествует Эйльхт. Поскольку Тейрант и Эйльхт не планировали уничтожать магов, Они принялись искать иные методы борьбы с ними. Но магов проще убить, чем пленить. Чтобы они не доставляли неприятности своим тюремщикам, нужно лишить их возможности колдовать, заблокировать их способности, и Ильхт нашёл способ. Он вывел невероятно сложную магическую формулу, сотворив те ошейники, что красовались на нас с Кристой, Ошейник не только блокировалший магический дар, но и каравший болью за попытку сопротивления. Непокорного пленника било нечто вроде электрического импульса, приводившего к перелечу на несколько часов. После чего у большинства резко отпадало желание бунтовать. А при попытке снять ошейник в горло узника В анцели сёстры и шипы. Ильх с сожалением отмечал, что смерть недолгая, но достаточно мучительная, чтобы Не успев читать дальше, я захлопнула книгу. Наконец сознав, о каком своём предке говорил Лот. Ты чего? Нахмурилась Крис, когда я встала из-за стола и прошла к постели. Хватит с меня на сегодня. Давай спать. Предыдущие дни до отключки сидела Не унималась та. И взгляд у тебя. Всё в порядке? Всё же моя сакемерница куда более чуткая, чем могло показаться. В порядке, насколько это возможно, когда сидишь в пылину у дров. Но я устала. Надо давать себе отдых и ночи усвоение материала замедлиться. Правильно, закивала Кристо, успокоившись. А то ты и так на днях с больным горлом ходила. Перенапряжёшься и ещё раз болеешься. Но другой момент меня, наверное, тронуло бы заботы в её голосе. Сейчас я просто легла, уставившись в потолок и ощущая внутри лишь тревожную черноту. Лот не соврал. Он и вправду усовершенствовал лашейники. Управление пленниками стало куда более мягким и простым. Хочешь не хочешь, А всё равно сделаешь то, чего желает твой тюремщик. Добровольно, принудительно. Да и попытка освободиться больше не приводила к моментальной гибели. Только вот дело это особо не меняло. Так мнимое милосердие колдуна и правда маска. Желание развлечься на свой лад. Может и Ильхт был похож на своего потомка, приятным улыбчивым снаружи. прятавшим гниль и чёрную сталь внутри. Криста устроилась рядом, блаженно зарывшись лицом в подушку. И я жгла кулаки, бежать как можно скорее, потому что нельзя долго находиться рядом с тиграми, которые могут проголодаться в любой момент.